Гийом был... Но у него были странные представления о людях. Он лучше разбирался в управлении землей, чем в человеческих душах. Я до сих пор не знаю, на чем строилась его дружба с Анселем. «Ну а Вивьен...» Она вздохнула. «Вивьен любил необычных людей. Его занимали странности и загадки. Так он и со мной сошелся, вместо того, чтобы арестовать. Я понимаю, что Ансель был ему любопытен».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 «Поэтому я спрашиваю тебя, как у единственного ученика Анселя из Руана, который еще может мне ответить. Чем вам всем нравился Ансель де... Ансель Асье?» Ренар ответил не сразу. Над этим вопросом он и сам задумывался с тех пор, как произошел налет инквизиции на Кантелео. Почему все руанское отделение подвела выработанная годами допросов и расследований и наблюдательность?